Проданных рабынь стали привязывать к длинной веревке. Три робки негритянки плакали, очевидно, плохо понимая, что за перемена приключилась в их судьбе. Но, не ожидая ничего хорошего, Бешина Марта мычала и брыкалась. «Вот еще одна сфера, в которой пернаты выгодно отличаются от двуногих», — думала я. «Птица может напасть на другую птицу, чтобы отбить самку, защитить свою территорию или отобрать корм»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 «Не желаете взглянуть?» летицы желала, но декокт был уже почти готов. С печальным вздохом она расплатилась и, забрав покупки, вышла. На плечал мы прибыли с опозданием. Шлюпка на ласточку уже ушла. Пришлось полчаса ждать, пока она вернется».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 Теперь уже детицы уставилась на него с недоумением, то есть... «Раз вы знаете, что ваш отец умер, какого черта нам делать в сале?»